Глава четвертая. Люби. Каждый человек, который есть в нашей жизни, — наше зеркало. Все, что тебя окружает, — отражение того, что у тебя в голове, того, чего ты достоин. И друзья, которые у нас есть, спутники жизни, окружение, все это определяем тоже мы. Работяги редко дружат с банкирами или владельцами корпораций, или совсем не дружат, и это не случайно. Твои ежедневные действия определяют твои заслуги, положение, статус, уровень сознания. Наше положение, уровень сознания, интересы определяют наших друзей, партнеров и прочее. И никуда без причинно-следственных связей не деться. Посмотри на то, как ты проводишь свою жизнь, с какими клиентами работаешь, с какими людьми общаешься, где живешь, какую одежду носишь, на какой машине ездишь. Рядом с тобой всегда будут люди, общество которых ты достойна. Ты будешь обладать тем, что, на твой взгляд, заслуживаешь. Уровень, стандарт твоей жизни целиком и полностью зависят от твоей самооценки, самоценности и отношения к самой себе. Самооценка — то, как человек оценивает сам себя, собственное качество, достоинства и недостатки, его понятие о важности своей личности. Это отношение человека к самому себе. Это то, как он себя ощущает. Если самооценка адекватна, и человек умеет максимально точно оценивать свои способности, она будет способствовать его росту и развитию, позволяя минимизировать многие ошибки в жизни. Если человек недооценивает свои возможности, принижает их, он не сможет полностью раскрыть свой потенциал, просто не поверит, что у него что-то получится. Если же у человека заниженная самооценка, Он будет всегда сомневаться, раздумывать, жить в состоянии недополучения. Чрезмерно высокая самооценка тоже не является здоровой, приносит большой вред человеку. Такие люди слепы к собственным ошибкам. Опыт их ничему не учит. Гипертрофированное эго мешает установлению контактов, взаимодействию с окружающими. Такие люди считают, что они должны получать все, что хотят. Весь мир им должен. Обычно они жесткие манипуляторы. У них проблемы в отношениях, дружбе, работе. Такие люди не умеют налаживать коммуникации, не уважают людей, которые стоят ниже их по социальной лестнице, и все это играет против них самих, так как они не умеют усваивать уроки из совершенных ранее поступков. Считают, я всегда во всем прав, они раз за разом наступают на те же грабли, совершая все новые ошибки. Их жизнь так же, как жизнь людей с заниженной самооценкой. Похоже на повторяющиеся циклы. Они попадают в одни и те же ситуации, их ожидают одни и те же реакции и отсутствие анализа. Для того, чтобы расти, нужен опыт и умение его анализировать и черпать из него нужное. А это возможно только при наличии адекватной самооценки. Человек, который себя уважает и по достоинству оценивает, не живет в гонке, надо быстрее и лучше. Он умиротворен, удовлетворен. Нравится себе и окружающим. Такие люди уверенно движутся по жизни, берут то, что хотят, что могут себе позволить. Они самодостаточны и счастливы. Они не зависят от мнения окружающих. Им не нужно ничего никому доказывать. Не нужно возвышаться над другими, чтобы почувствовать свою значимость. Они важны и ценны для самих себя. И окружающие это считывают. В обществе таких людей вы чувствуете себя комфортно, расслабленно. Они никого не обесценивают, не критикуют, умеют слушать, дают уверенность и умеют повысить самооценку своего собеседника. Люди с заниженной самооценкой не могут быть счастливыми. Вся их жизнь состоит из сомнений, тревог, самокопания и самобичевания. Свои сомнения и тревоги они перекладывают на всех вокруг, подрывают самооценку окружающих. С ними некомфортно. Страшно и тревожно. Такой человек не может стать опорой не только самому себе, но и своему спутнику, партнерам и детям. Поэтому один из самых важных аспектов жизни человека на пути к счастью — это его самооценка. Самооценка — это об отношениях с самим собой, умение ценить, уважать и беречь себя, прислушиваться к себе и своим желаниям. Это жизнь в гармонии. За чрезмерно заниженной и завышенной самооценкой Всегда стоит страх быть брошенным, страх осуждения, страх перемен, неизвестности и потери контроля. Люди с заниженной самооценкой пытаются постоянно угождать другим и соответствовать ожиданиям и мнениям других в ущерб своим собственным желаниям. Такое отношение к себе всегда ведет к негативным последствиям, неврозам, болезням, иногда к полному разрушению личности и даже смерти. Самооценка человека всегда идет из прошлого, из детства. Она напрямую связана с реализацией человека в мире. Когда ты занимаешься любимым делом, делаешь успехи, достигаешь, преодолеваешь, получаешь результаты и умеешь их оценивать, самоценность растет. Такие люди всегда наполнены жизнью, в которой они находят смысл. Они не чувствуют себя потерянными, чувствуют, что не зря живут. Их существование делает мир лучше. Как понять, что у вас адекватная самооценка, и вы любите себя? Первое и главное — за счастье и благополучие людей не отвечает никто другой, кроме них самих. Они не погружаются в людей или отношения, их жизнь не зависит от оценок и одобрения окружающих. Им хорошо с самим собой, и для счастья не нужны половинки или обстоятельства. Они самодостаточны. Они — зрелые личности. Они знают свои потребности и умеют их удовлетворять. Заботятся о себе, поскольку понимают, насколько важна их внутренняя наполненность. Их главная цель — заниматься в жизни тем, что приносит им удовольствие. Они знают себя, свои способности и склонности и развивают их. Они умеют просить, если в чем то нуждаются. Умеют говорить «нет». Никогда не дают другому, если нужно это забрать у себя дают только из состояния избытка. Если просьба человека требует материальных затрат, времени или существенных сил, такой человек не стесняется определять стоимость своих услуг и получать вознаграждение за свою работу. Они уважают не только себя, но и окружающих, не приемлют грубости и невежливости, тем более унижения или подавления. Они спокойны, критично относятся к беспочвенным осуждениям себя и своих близких и в целом не поддерживают подобные беседы, не сплетничают и не распространяют слухи, не оправдываются ни перед кем. Если оппонент провоцирует их, оскорбляет, выводит на конфликт, они просто уходят и не впускают в жизнь таких людей, потому что ценят свою энергию и не тратят силы на то, что не стоит того. Они понимают ценность времени, энергии, поэтому берегут каждую прожитую минуту и делают так, чтобы любой момент их жизни был наполнен радостными событиями и значимыми поступками. Саморазвитие и получение новых полезных знаний — одна из главных задач в их жизни. Но в то же время они не подгоняют себя, не живут в состоянии «быстрее, больше, торопись, беги». Провести иногда время в одиночестве, ничего не делая, но посмотрев любимый фильм, послушав приятную музыку, Они считают необходимой частью своего развития. Они не играют роли в отношениях с людьми. Жертва, спасатель или агрессор — это не про них. Они не берут на себя ответственность за чужие жизни, не чувствуют себя виноватыми, должными. Разумеется, это не относится к детям и родителям. Они понимают, что любой взрослый человек должен сам нести ответственность за свою жизнь, поступки и выбор. Они живут в состоянии принятия себя, поэтому лояльно и с пониманием относятся к окружающим, дают им право на ошибку, как и себе. Они знают, кто они, чего хотят и куда им идти. Они всегда занимаются тем, чего желает их душа, а не тем, что нужно или что навязывают общество или родители. У них выстроены здоровые границы с окружающими. Они с уважением и пониманием относятся к личному пространству других людей. Прежде чем дать совет или высказать свое мнение, они спросят, нужен ли этот совет. Они не придут и не позвонят в неудобное время без спроса, не будут навязывать свое мнение. С такими людьми очень приятно общаться и взаимодействовать, с ними комфортно. Они обычно искренне и щедры на комплименты, повышают самооценку окружающих. Им не нужно ничего доказывать, соответствовать чему-либо. Они умеют слушать, понимать и беречь свои чувства всегда считаются с другими. Прежде чем сказать что-то, они подумают. Они умеют управлять собой, своей жизнью, своими эмоциями. Человек, который себя не любит и имеет проблемы с самооценкой. У таких людей обычно проблемы по всем фронтам. Трудности с коммуникацией. Они не умеют выстраивать здоровые отношения ни в семье, ни на работе, нигде. Нарушают границы окружающих. Дают неуместные советы, комментарии, любят ходить в гости без звонка, мы же родня, залезать в чужие телефоны, читать личную переписку. Они внедряются в чужую личную жизнь, делают вам замечания относительно вашей внешности, одежды, задают вам слишком личные вопросы, которые вызывают у вас смущение или даже агрессию. Например, «А когда ребенка планируете? Почему не планируете?» Оскорбляют. Унижают, обесценивают людей, не умеют делать комплименты, всегда чем-то недовольны, часто впадают в уныние, апатию, завидуют, сплетничают, живут чужими жизнями и интересами. Поскольку они не верят в себя, они не верят ни в кого. Пытаются внушить людям сомнения, подрывают их веру в цели, рисуют страшные и неприятные картины будущего, склонны к преувеличениям, не умеют принимать похвалу и комплименты, испытывают весь спектр деструктивных чувств, вины, стыда, подозрений, тревоги и прочего. Такие личности склонны ко всевозможным зависимостям. Алкоголь, наркотики, переедание. Они азартны, постоянно пытаются уйти от реальности, убежать от самих себя, потому что они себе не нравятся. Их миром не приносят радости. Главное и самое печальное, у них нет ресурсов, сил, чтобы создать свою жизнь слепить ее такой, какой они хотят, потому что они не понимают своих потребностей и не удовлетворяют их. А наши силы, энергия, напрямую зависят от удовлетворенности своей жизнью. Такие люди вступают в разрушающие их отношения. Они патологические ревнивцы, склонны к разного рода одержимостям. Про таких часто говорят «казаться, а не быть». Они хотят казаться лучше, больше и значимее, чем они есть. Купить дорогую машину в кредит только для того, чтобы доказать своим бывшим, что они круты. Промотать деньги, взятые в долг в красивом отеле, чтобы показать всем, что они успешны. Постоянно рассказывают везде о том, какие они молодцы, о своих мнимых достижениях. Все это делается для того, чтобы поднять самооценку в глазах окружающих. Они живут из чувства «доказать», «бороться», «бежать». Их легко вывести из себя, втянуть в конфликт. Они полны страхов, и эти страхи управляют их жизнями. У таких людей искаженное, пессимистичное видение мира. Черно-белое мышление ⁇ это про них. С ними крайне некомфортно, неуютно и тревожно. Любить себя, осознавать свою ценность ⁇ закон, который лежит в основе счастливой жизни. Это база, с которой нужно начинать строить свое красивое, наполненное счастьем будущее.